Как оказалось впоследствии и как явствует сейчас из опубликованных документов, Черчилль не собирался выполнять взятое им от имени Англии обязательство. Это подтверждается тем, что в момент составления англо-советского коммюнике Черчилль вручил Молотову памятную записку, которую он, а за ним и некоторые историки, в дальнейшем широко использовали для оправдания недобросовестного отношения английского правительства. к своим обязательствам о втором фронте. В записке значилось: мы ведем подготовку к высадке на континенте в августе или сентябре 1942 года. Невозможно сказать заранее, будет ли положение таково, чтобы сделать эту операцию осуществимой, когда наступит время. Следовательно, мы не можем дать обещание в этом отношении, но если это окажется здравым и разумным, Мы не поколеблимся претворить свои планы в жизнь. Как можно было понять эти слова? Только буквально? Английское правительство ведет подготовку, не просто обещает принять меры для открытия второго фронта или изучает возможность этой операции? или намеревается начать ее планирование, а именно ведет подготовку к тому, чтобы вторгнуться на европейский континент в 1942 году, если какие-либо непредвиденные обстоятельства, отсюда и слова, невозможно сказать заранее, не помешают. Выражение, следовательно, мы не можем дать обещание в этом отношении, относится к могущим возникнуть в августе-сентябре. 1942 года обстоятельствам, которые, разумеется, не зависели от воли английского правительства и могли сложиться по-разному. В том же случае, если ничего непредвиденного не случится, а как известно, так оно и было, английское правительство не поколеблется претворить свои планы в жизнь. Памятная записка Черчилля не должна рассматриваться отдельно от других документов. согласованных и подписанных представителями СССР и Англии при толковании ее необходимо учитывать не только англо-советское коммюнике, предусматривающее открытие второго фронта в 1942 году, но и англо-советские договоры о союзе. Нельзя рассматривать памятную записку также изолированно от советско-американского коммюнике, от того, что было заявлено советскому наркому иностранных дел в Вашингтоне. Ибо сам Черчилль предложил дать окончательный ответ советскому правительству относительно второго фронта после того, как на этот счет выскажется американское правительство. Это по существу означало, как американцы, так и мы. Американцы без всяких оговорок и резерваций заявили и написали в коммюнике, что второй фронт будет открыт в 1942 году. Вслед за ними английское правительство дало согласие на опубликование коммюнике о втором фронте, которое было идентично советско-американскому. Это означало, что английское и американское правительства в равной степени обязались перед Советским Союзом открыть второй фронт.